Глава третья, где говорится, что любовь действительно прекрасна, как они и говорят. Один. Я сделал все. Я поистине сделал все возможное, чтобы помешать этому браку. Прежде всего я выставил за дверь Тео, который решительно встал на сторону Тереза. Он в то время как раз переживал очередное любовное приключение с одним биржевым маклером и превозносил страсть как высшую из ценностей оставшихся у человечества. Опираясь на свою специфическую, окрашенную в голубые тона логику, он забросал меня аргументами, которые, возможно, при иных обстоятельствах я нашел бы весьма интересными. «Бен, не мешай Терезе выходить замуж. Если бы ты знал, как мы с Эрве хотим иметь ребенка». «Хочешь оказать мне большую услугу, Тео?» «Все, что пожелаешь». «Топай домой и не возвращайся сюда до тех пор, пока я не улажу это дело». «Бенджамин, только у вас дома я чувствую себя хорошо. РВ перевели на работу в Токио, а у меня нет столько денег, чтобы болтать с ним каждый вечер по телефону». «Ничего, пустим шапку по кругу, чтобы сброситься тебе на телефонные разговоры» после чего я занялся Жереми, который видел во мне лишь тупоголового властного отца, противившегося браку по любви своей прекрасной дочери. «Но точь в точь, как те старые козлы в пьесах Мольера», — уточнил он. «Жереми, напомни мне, когда я в последний раз задавал тебе взбучку?» Пока он рылся в своей памяти, я перешел от намеков к прямым угрозам. «Еще раз сунешь нос в это дело?» получишь от меня так, что потом придется очень долго отлеживаться в кроватке. Понял? Да, и вот еще что. Прекрати заниматься ерундой и оставь плакат Мартена Лежоли в покое, иначе длинные руки, наклеивающие его каждое утро, когда-нибудь дотянутся до твоей шеи». Удалив со сцены Тео и Жереми, я, как настоящий руководитель партии во времена чисток, проконсультировался с каждым из оставшихся соратников. Однако это не дало особого эффекта. Даже старина Семель не знал, как предотвратить надвигающуюся угрозу. «Ты не сможешь помешать свадьбе, Бенджамин. Возьми, к примеру, нас с женой. И ее, и моя семья были против нашего брака. И нельзя сказать, что они были неправы. Я колотил ее всю мою жизнь, а она пропивала мой капитал, который я зарабатывал на торговле. Когда из-за ее цирроза я остался вдовцом, у меня не хватило денег даже на то, чтобы оплатить ее похороны. Помнишь? Если бы не вы лежать ей в общей могиле. Так вот, теперь мне ее не хватает. Ну, то есть не то, чтобы не хватает. Поправил он себя. «Мне не хватает нашего брака». Жюли, избороздившая в свое время целый океан любви, прежде чем зайти в мою гавань, могла оказаться прекрасным советчиком в таких делах. Я спросил ее, что она, только честно, думает о Мари Кальбере. Меня интересовало мнение женщины. Она ответила лишь одним словом. «Резинка». «Прости, не понял». «У него лицо представителя санэпидемнадзора и руки гинеколога. Он занимается любовью только с презервативом. Независимо от того, есть опасность заражения СПИДом или нет, такая публика всегда натягивает на свой прибор резинку». «А я, наоборот, думал, что настоящий политик страдает приопизмом. Они так и забочены тем, чтобы обойти конкурентов». Однако они редко оказываются хорошими любовниками и всегда отвратительными мужьями. «Жули, как я могу этому помешать? Априори ты никак не можешь этого сделать». «А как насчет апостериори? После подробного изучения личности нашего женишка?» Эта мысль пришла мне в голову как раз в тот момент, когда я задавал вопрос Жули. «Нужно провести следствие по делу Мари Кольбера де Роберваля. Я хотел знать об этом типе все: О его карьере, семье, генеалогическом древе, о том, что творится в его змеиной голове. Короче говоря, все. Если Терезии суждено попасть на бойню, то пусть она это сделает с полным осознанием того, на что идет. Жюли сначала пытался отговорить меня от задуманного. Видите ли, в любви чем больше знаешь, тем сильнее обостряются чувства. Она сама, мол, полюбила бы меня гораздо раньше, если бы ей попалось под руку мое личное дело. Однако сопротивлялась она недолго и очень быстро загорелась в предвкушении очередного журналистского расследования. Так что у Мари Кольбера вскоре появится возможность оценить на себе работу одного из лучших сканеров в среде парижских репортеров. «Не упусти из виду смерть его брата, жили. Политики редко становятся самоубийцами по своей воле. Я хочу знать, добровольно ли накинул на себя петлю Шарли Анри или кто-то его вздернул. С ходушим, Длинным Мо и Симоном Арабом я повел наступление в другом направлении. Я хотел проверить след слуги китайца. Правда ли, что Тереза вернула бельвильскую китаянку в супружескую постель? И что ее муж действительно прислуживал какому-то бывшему министру. И что тот министр ходил в дружках Мари Кольбера. И правда ли, наконец, что Мари Кольбер приходил на консультацию к Терезе в ее чешский автоприцеп? И если все это правда, то сколько еще политиков приходило к моей сестре, чтобы она погадала им на Идзине? И с каких это пор они зачастили к ней? Насколько сильно Тереза оказалась втянутой в эти политические гадания? И как с ней расплачивались эти люди? Хадуш, Мой и Симон зафиксировали все вопросы, пренебрегая пометками. Слушая меня, они мысленно уже распределяли между собой обязанности. Лишь в конце, когда заседание было объявлено закрытым, Хадуш заметил —